Эпилог бытовой или фантастическая Наталина и где она обитает «Ваша светлость! Ваша светлость!» Вопли Марики слышны, кажется, по всей твердыне. «Ваша светлость!» — Влетая девчонка в малую гостиную, где я провожу время после завтрака. «Марика! Веди себя подобающе!» — шипит ее дядя и по совместительству управляющей, Но безлобно шипит. Они — ближайшие родственники и единственные, кто остался в их семье, потому преданы друг другу беззаветно. Когда мы с Вардриком семь лет назад решили не только, хм, назовем это «возродить рот, но и превратить твердыню в город-сад, то долго искали доверенное лицо. Того, кто справится со всеми, хоть с предками, хоть с деревенскими жителями, хоть с драконами, кто готов жить далеко от цивилизации, и еще и обладает множественными талантами и финансовыми, и строительными, и хозяйственными. Господин Османд, который поставил главным условием взять с собой Марику, а позже поспособствовать ее удачному замужеству, оказался настоящей находкой. А Марика, который теперь четырнадцать, настоящий ягозой, занявший место и в моем сердце. «Ваша светлость!» — не обращает внимания девчонка на дядю. «Там такое!» «Какое?» — пытаюсь не засмеяться. Уж очень забавно она мечется и всплескивает руками. «Драконы! Карвары! Люди! Вещи!» — раскидывает девочка руки в попытках объяснить случившуюся суету. Как и обычно в это время. Бурчу для вида. Удивлена ранним прибытием. Согласно письму, мы ждали гостей не раньше завтрашнего вечера. «Но это еще не все!» Девочка забавно тянет гласные. «На этот раз они еще и с яйцами!» «Яйца?» Я поднимаюсь с кресла, на котором просидела последний час, обсуждая дела с Осмондом. Быть хозяйкой этой махины, в которой теперь столько жизни и смеха, оказалось не легче, чем быть здесь служанкой. Даже сложнее. По сути, каждый раз, когда мы улетаем в Санджев, несмотря на столичную суету, Дела государственной важности и удушающие длинные приемы я воспринимаю те дни как отпуск. А здесь прям суровые рабочие будни. Но я не жалуюсь. На самом деле мне нравится каждый мой день. Да, три штуки. И все так страдальчески на них смотрят и перешептываются. Докладывает мне Марика, пока я торопливо шагаю в сторону самой большой башни. Мы используем ее как основную посадочную полосу. На башне поменьше поселились Беляша и Нюша. Раньше там жили и драконята, но они уже нашли своих корваров и переехали в собственные семьи. Еще две башни предназначаются для драконов ближайших друзей. А вот на большой площадке сегодня правда не протолкнуться. Драконы, карвары, люди, вещи, яйца. Я здороваюсь со всем разом, с кем-то даже раскланиваюсь, в такой толчье недоцеремоний и разговоров. Все это потом, во время долгих ужинов и обсуждений, и замиранием сердца подхожу к яйцам. зеленая, розово-белое, желтовато коричневая Но почему-то мне кажется, что это от одних родителей что случилось спрашиваю едва ли не шепотом осторожно поглаживая скорлупу внутри делается почти привычно очень щекотно и разливается мое персональное шампанское спрашиваю вроде в никуда но ответ находится во дворец подбросили и явно не для нас для тебя с учетом того что сложили на площадке откуда мы планировали вылетать пришлось торопиться чтобы не оставлять их без пламени вот мы и оказались у вас раньше оговоренного поясняет кер частый гость в нашем доме Он так и не обзавелся семьей и всем рассказывает, что ему и незачем, раз вхож в нашу. Да и вообще пока не будет так же пламена, как у нас с Вардриком, и смысла нет начинать. По мне так лукавит. Просто не желая делать дополнительных телодвижений, предпочитает оставаться гордым и одиноким. И чтобы как можно больше девиц мечтали пройти с ним рука об руку к служителю. Кер уже точно видит, что наши с Вардриком отношения самые обычные в каком-то смысле. Мы можем ссориться, мы очень долго притирались друг к другу, пережили немало сложностей за эти годы. Хотя, когда я вспоминаю, что каждый из нас готов был пожертвовать собой ради другого, эти сложности как-то сходят на нет. И про пламенно тоже не вранье. С первой же настоящей ночи, когда Вардрик не сиганул в окно, никто не постучался в дверь с очередным идиотским воплем из разряда «все пропало» и не произошло еще сотню помех, пламя между нами развернулось во всю мощь, не магическое, а очень даже человеческое. Я усилием воли выбрасываю из головы все эти мысли и воспоминания, от которых до сих пор могут краснеть щеки и пересыхать губы, и всматриваюсь в будущих драконов. Так уж вышло, что я их чувствую. На уровне дара, как его прозвали карвары, я не просто так пищала от маленьких драконов и хотела открыть детский сад. Мой навык понимать драконов и общаться с ними раскрывается полно именно рядом с драконятами. Чем младше, тем лучше. Яйца так вообще прекрасно потому в тверденью тащат на воспитание маленьких дракончиков, драконов постарше, одиночек, которых никто не желает понимать. Я тоже порой не понимаю, но все равно стараюсь подружиться. Даже дракони пары прилетают, чтобы высидеть свое потомство. Но чтобы яйца без взрослых драконов, да еще и подкинули, они же погибнуть могут без дыхания огненных. Живы, слава небу, взволнованно поглаживаю скорлупу. Согревали по дороге? А то как же, по очереди, кивает Кер задумываясь, склонившись над настоящим сокровищем, тайну появления которого еще предстоит узнать. Малышам, чтобы вылупиться, нужны старшие особи. Кого бы попросить? беля не откажутся. Моё ухо паляет горячим дыханием, и твердая мужская рука обвивает талию и помогает распрямиться. Им явно не по себе после отлета детей, а новое потомство пока не получается. Согласна. На мгновение прикрываю глаза и прислоняюсь к плечу мужа. И на правах хозяйки полноценно включаюсь, в окружающую суету. Яйца к моим драконам. Карваров и прочих гостей по покоям. Вещи туда же. Подарки в наши покои, донесения всякой важности в кабинет его светлости. Еду, воду и слуг отправляю прилетевшим ящерам. Заказ на ужин, на кухню, на различные мероприятия управляющему и еще сотни мелких дел, которые приходится решать в срочном порядке из-за того, что карвары появились на два дня раньше. Как будто у меня день рождения, и я решила самостоятельно приготовить праздник. Буквально падаю на стул рядом со стражем. Мой кабинет скорее пещера, где я прячусь от всех, но ставшему мне другом зеленоватому человечку сюда дозволено приходить, когда хочется. И кажется, ему тоже нравится здесь прятаться. Вроде и весело и предвкушаешь, но после дня готовки и уборки мечтаешь только, чтобы гости быстрее напились и разъехались. Ты так каждый год говоришь «порождение другого мира» усмехается почти йода, наливает мне вино. Но так они каждый год и прилетают по «порождение пламени» хмыкаю в ответ и делаю смелый глоток. В связи с определенными обстоятельствами бытовое пьянство мне не грозит. Я уже дважды прерывалась в опустошении погреба, причем весьма надолго, и, судя по задумчивым взглядам мужа, скоро снова придется отложить бокал. Страш ничего не отвечает на это, но довольно щурится. Ему льстит сравнение с чем-то вечным. Но ведь и правда такова. Все стражи, служители и прочие уважаемые коротышки и есть те самые искры, что рассыпались по разным местам этого мира. Часть целого и одно целое и ощущают они эту связь больше, чем кто-либо, почти одним общим разумом обладают. «Ваша светлость!» — догоняет меня и здесь громкий голос Марики. «А ведь поздно уже!» «Девчонка своими визгами снесет мне голову!» — снова ворчит страж. «Ваша светлость!» — врывается она в комнату. «Дети не желают ложиться спать и требуют допустить их к ужину!» «В былые времена дети не посмели бы что-то требовать!» — ворчит страж. «Избаловал ты их!» «Я?» — искренне возмущаюсь. А кто с их рождения потакает любой просьбе и дает лазить по любым тайным ходам? Не ты ли? Отец на них не надышится, у тебя не находят поддержку даже по тому поводу, по которому не стоит. Предки позволяют кидать сквозь них предметы. В главной няньке им досталась взбалмошная девчонка, которая сама провоцирует проказы. Я здесь единственная, кто хоть как-то пытается воспитать Аэтель и Вилберта. Это называется избаловала? Конечно, ты мать, философски замечает страж. «Драконов», — добавляет тихонько Марика, — «а я только морщусь. У меня к этому званию свое собственное отношение, не имеющее связь с этим миром. Но меня и правда так периодически называют за любовь к ящерицам, с характером и постоянную возню с малышами. А я, я очень рада, что нашла место в промире, место, где могу быть счастлива, свое собственное место. Поговорю с ними, вздыхаю, отправляюсь в детские через несколько лестниц и коридоров, детскую точнее. Несмотря на разницу в три года... Дети не хотят разлучаться и спать в отдельных комнатах. А я и не заставляю. Балую, ага. «Ну и чего вы устроили?» — спрашиваю миролюбиво. «Там гости приехали, а мы здесь», — дуют губы шестилетний Аэтель. «И длаконы, и еще много чего, и подалки на велное, а нас никто не пускает. Бухтит трехлетний Вилберт. И не пустят», — сообщаю мягко, но твердо. «Карвары летели без устали, и все, чего им сейчас хочется, — это повеселиться и завалиться в своей кровати». А вот завтра, когда они будут снова расположены к общению пущу, приставайте сколько захотите, хоть к ним, хоть к драконам. Прям сколько захотим, высчитывает что-то дочь, маленькая коза. Она настоящий стратег, при этом очаровательна и всегда найдет своему баловству разумные аргументы, очень на меня похожи. Хоть с самого утра начинайте, сама удивляюсь своей щедрости. Карваров, драконов и прочих гостей много, на пару дней вам хватит. Узнаете все истории и новости но для того, чтобы их узнать и запомнить, вам нужны свежие головы и быстрые мысли. А как это выйдет, если вы сейчас не спите? Я сплю. Быстро реагирует малыш со светлыми на концах, как у папы, кудрями, и действительно забирается под одеяло. Ну, а может, я хоть одним глазком гляну на тех, кто прилетел? Не сдаются Этель. Одним глазком сегодня, минус несколько часов завтра. Предлагаю я сомнительную альтернативу. И дополнительная проверка по геральдике родов. БР! Передёргивается малышка, и я с ней, в общем-то, согласна. Мне тоже неинтересно. Я лучше дождусь утра. Спустя десять минут они уже сонно посапывают, но ну я отправляюсь в наши с Вардриком покое переодеться. Как бы ни хотелось отдохнуть, появиться на позднем ужине тоже необходимо. Да и самой приятно будет провести с гостями этот вечер, который, судя по предыдущим годам, у некоторых заканчивается под утро. Вардрик застает меня полностью одетой в вечернем струящемся наряде и будто делается недоволен. «На два из десяти баллов. Угу, я высчитываю». «Что-то не то?» — осматриваю подул и лиф. «Предпочел бы застать тебя еще в процессе одевания», — вдруг усмехается. «У тебя иногда проявляются интересные предпочтения», — скидываю бровь. «Ты — мое самое постоянное интересное предпочтение, Наталина». Он подходит близко и привычно берет за плечи, чтобы притянуть еще ближе. Склоняется, чуть прикусывает ухо, а потом аккуратно умащивает мою голову у себя на груди. За эти годы Вардрик смягчился и начал больше радоваться жизни. Из ледяной глыбы стал твердым мороженым, которое, если постараться местами, может подтаять по случаю. Улыбается даже иногда, особенно нашим детям, но проявляет все это исключительно в близком кругу или за закрытыми дверями. Дети спят. Куда денутся? Ты замечательно с ними справляешься. Я вообще замечательна, и тебе крупно повезло, что я свалилась на тебя в свое время. Даже не пытаюсь возразить, улыбается уже вовсю. Ты точно решила насчет Аэтель взять ее на ночь выбора? Твои необычные способности не обязательно в ней проявятся. Я бы даже сказал, что вовсе не должны проявиться и будет большим разочарованием, о котором она не узнает. Мы преподнесем это как приключение без условий. Кивает, поразмыслив. Мы летаем на ночь выбора каждый год. Это уже традиция. Встречать важных гостей, проводить с ними чуть ли не половину луны, а затем вместе перемещаться в столицу. И детей всегда берем с собой. Во дворец. А вот привести на площадь старшу я решаю впервые. И нет, я не думаю, что у нее мои способности, которым и названия-то нет. Мне видится в малышке другое. Но я пока даже вардрику не рискую озвучить свое предположение, что женщины карвары все-таки могут существовать. Им просто не давали такой возможности. Как они рассказываю, что все отчетливо чувствую пламя этого мира и слышу его песни, как предчувствие, как дрожь на кончиках пальцев, как подсказки для действий. Некоторые сокровенные вещи можно и нужно внутри удерживать. Например, уверенность, что кое-кто хмурый и бородатый в этом году встретит таки в ночь своего собственного дракона. «Идем, нас ждут», — тянет за собой, открывая дверь. «Вряд ли, уже наверняка все съели», — ворчу шутливо. «Если кто-то из моих друзей проявит к тебе неуважение, я сломаю ему челюсть», — напоминает мне давнюю историю. «Только не принцу», — реагирую моментально, — твоя дочь не поймет. «Она слишком в нем заинтересована», — фыркает Вардрик. В жизни каждой девочки должен быть принц, сообщал легкомысленно. Наш не худший вариант. Каждый? Он снова хмурится и уточняет ревниво. И тебе нужен. Мой у меня уже есть. Успокаивающий глажу по руке. Даже больше, чем принц. Это как? Озадачивается муж. Это что? Улыбаюсь. Любовь. Она всегда больше, чем любые другие звания или слова. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.